Марти решила, что сегодня не станет чересчур напрягаться. Она привела в порядок дом, прибрала и подмела в комнатах. В спальне уже стало довольно тесно. Там стояли взрослая и детская кровати, два комода, дорожный сундук Марти, корзина для рукоделия и новая швейная машина. Нет, ей все это не мешает. Хотя машину было бы удобнее поставить в гостиной. Но она полагала, что Кларку будет слишком больно видеть ее постоянно. «Лучше избавить его от горьких воспоминаний», — думала Марти, с нежностью поглаживая полированное дерево и блестящий металл. «Сегодня, мисси, я закончу шитьем. Понимаешь, мне нужно доделать свою работу». Марти стала с удовольствием разглядывать уже сшитые вещи. Здесь были два новеньких капора, Один летний, из ткани полегче, а другой теплый, из плотной материи для холодной погоды. Готово и нижнее белье, отделанное кружевом. Раньше у нее никогда не было столь изящного белья. Все вещи такие новые, что жалко надевать их, лишая первозданной свежести. В ящике комода лежали две аккуратно сложенные ночные сорочки. Она украсила их сборками и шитьем, одну отделала голубым кружевом. Были готовы и два платья. Они не слишком эффектны, но достаточно элегантны и хорошо сидят. Марти не сомневалась, что Кларк одобрит их. Рядом с комодом стояли новые туфли, черные и блестящие. Она еще ни разу не надевала их. «Пока что будет ходить в старых, а новыми любоваться». Восхитительные, совершенно новые пальто и шаль висели за дверью. Марти вздохнула. Нетронутой осталась только серо-колубая ткань. Она оставила ее напоследок, чтобы сделать нечто особенное. Марти полюбовалась отрезом, держа его в руке. Потом прижалась к нему щекой. «Мисси, из этой ткани я сошью себе платье. Погоди, ты увидишь, каким оно будет. Оно будет потрясающим. А если останется немного ткани, я придумаю что-нибудь и для тебя. Может, останется и на платье для куклы». «Красиво!» Марти принялась за работу. Мисси играла на коврике у кровати, а швейная машина ровно жужжала. Когда Мисси з а к о п р и з н и ч а л а Марти была поражена, увидев, что на часах уже начало второго. О, «Боже мой, Мисси, прости меня! Тебе давно пора обедать! Ты, наверное, страшно проголодалась! Сейчас я тебя покормлю!» Они вместе поели, и Марти уложила Мисси спать. Девочка уснула под ровное стрекотание швейной машины. Постепенно платье начало обретать форму, и тщательно застрочив все складки и швы, Марти, о ц е н и в а ю щ е взглянула на свою работу. У нее перехватило дыхание. Такого красивого платья она еще не носила. Марти сделала его немного свободнее, чем нужно, чтобы надевать сейчас, а после рождения малыша можно убрать лишнее. Марти не устояла перед тем, чтобы примерить обнову и от души полюбоваться собой. Неохотно сняв платье, она бережно повесила его рядом с другими, аккуратно расправив каждую складочку. Ей не терпелось взяться за шитье одежды для миссии. Марти решила, что из остатков белой ткани сошьет ей блузку, которую можно носить на выпуск, а из серо-голубой шерсти получится сарафан, который девочка будет надевать вместе с блузкой. У Марти оставалось достаточно ткани, чтобы шить точно такой же наряд и для маленькой потрепанной куколки. Вскоре блузка была закончена, а Марти с величайшим старанием приступила к работе над крохотным сарафанчиком. Она усердно трудилась над каждой складочкой, тщательно стачивая каждый шов. Закончив, Марти украсила кокетку вышивкой. Мисси, которая давно проснулась, каждые несколько минут требовала показать красивое платье. Поэтому Марте приходилось периодически прерываться, чтобы продемонстрировать девочке, что получается. Внезапно Марти подскочила, услышав, как залаял Ол Боб, п р и в е т с т в у ю Кларка. Кошмар! Я совсем забыла про ужин. Печь была холодной. Марти целый день не подкладывала дров. Кларк сразу поставил п р я ж к у скотного двора, Покупок немного, и принести их в дом было не тяжело. Марти металась по кухне. Она вспомнила один из секретов своей мамы. «Если мужчины ждут ужина и при этом застают вас врасплох, надо быстренько накрыть на стол. Тогда они решат, что все в порядке, и ужин поспеет вовремя». В страшной спешке Марти поставила на стол тарелки и столовые приборы, Но сразу поняла, как это глупо. Кларка этим не обманешь. Впереди у него около часа работы на скотном дворе, поэтому он не станет смотреть, н а к р ы т стол или нет. Пожалуй, огонь в печи будет выглядеть более убедительно. Когда Кларк вошел на кухню, Марти разводила огонь, лихорадочно соображая, что можно приготовить на скорую руку. Оставив груду покупок, Кларк направился в загон для скота. А Марти вплотную занялась ужином. Когда Кларк вернулся, еда, хотя и довольно немудреная, стояла на столе. Марти не чувствовала себя виноватой. В конце концов, она же не прохлаждалась целый день неизвестно где. И все же она обещала себе, что такое больше не повторится. После того, как посуда была вымыта, Кларк показал покупки для маленькой мисси. Она была вне себя от восторга, прижимала к себе новые башмачки, прыгала от радости при виде нового пальто и шапочки и бегала по кухне, размахивая новыми челками. Увидев ткань, купленную ей на платье, она восхищенно ахнула, хотя Марти полагала, что малышка вряд ли понимает, что это такое. Мисси снова вспомнила про новые башмачки, натянула задом наперед новую шапочку и опять стала весело носиться по кухне, размахивая длинным челком. Хорошо понимая ее чувства, Марти невольно улыбнулась. Внезапно м м и с с е развернулась и устремилась в спальню, волоча за собой новые чулки. «Наверное, хочет положить их себе в комод», — подумала Марти. Однако через секунду маленькие ножки притопали обратно. В руке Мисси держала новый сарафанчик, высоко подняв его над головой. Девочка подала новый наряд в руки папе, указывая пальчиком на вышивку и громко заявив. Красиво! Моё п а т я красиво! Кларк бережно расправил сарафанчик большими, загрубевшими от работы руками. Он взглянул на Марти, и его глаза потеплели. С минуты он сидел молча, поглаживая маленькое платьице. Слегка запнувшись, он произнёс. Да, миссия, правда, очень красиво. Марти почувствовала, что он непросто повторил слова дочки. Клард привез из города и кое-что еще. Для Мисси он купил книжку с картинками. Девочка никогда не видела такой дивной красоты и не расставалась с книжкой остаток вечера. Она осторожно переворачивала страницы и громко восклицала от восторга, обнаруживая знакомых ей коровок, свинок и белочек в столь невероятном месте. Кларк купил несколько книг и для себя, чтобы читать их зимними вечерами. Именно тогда Марти узнала, что он любит читать. Она вспомнила полку в гостиной, на которой стояло множество заманчивых на вид корешков. Наверняка среди них были любимые книги Элен. Может быть, и Марти когда-нибудь зимой, если будет время, прочтёт книжку-другую. Для нее Кларк тоже купил кое-что, помогающее скоротать долгие зимние месяцы. В большом пакете лежали вязальные спицы, шерсть и кусочки ткани для сборки лоскутных одеял. Кроме того, Кларк сказал, что у него собран целый мешок непрядиной шерсти. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Марти. Марти была ему очень благодарна. Она любила вязать, и хотя никогда раньше не шила лоскутных одеял, хотела попробовать себя и в этом. Миссия была так возбуждена, что не желала ложиться спать. Но, удивив Марти своей твердостью, Кларк сказал дочке, что развлечений на сегодняшний вечер достаточно, и все ее вещи никуда не денутся до завтра. После того, как Марти выкупала девочку и уложила ее в кроватку, Кларк укрыл малышку одеяльцем и выслушал ее короткую молитву. Марти аккуратно сложила новые вещи и убрала купленный материал. «Этого мне хватит надолго». Завтра займусь... Ой, нет. Завтра ведь опять воскресенье. Вряд ли Кларк и Мисси будут бродить по лесу два воскресенья подряд. Тем более, что на улице здорово похолодало. Жаль. Как же ей пережить этот ужасный, бесконечно долгий день? Может быть, одеться потеплее и самой отправиться в лес? Ладно, что толку думать об этом сейчас? Сарафанчик для миссии был еще не совсем закончен, и, доделав его, Марти, усталая, легла в постель. Работать до изнеможения в последнее время вошло у нее в привычку. Воскресенье выдалось холодное, с пронизывающим западным ветром. После утреннего чтения и молитвы Марти не переставала ломать голову над словами Библии, которые прочел Кларк. «Господь – пастырь мой», – говорилось в псалмах. «Каким образом Господь может быть пастырем?» – размышляла Марти. Постепенно она начала прислушиваться к тексту более внимательно и обнаружила, что иногда ей хочется задать Кларку вопрос или попросить его перечитать отрывок, чтобы обдумать и лучше понять текст. Но Марти не могла заставить себя обратиться к Кларку с вопросом или просьбой. «Может ли Бог, о Котором читает Кларк, утешать и поддерживать всех, а не только того, кто писал о нем?» Кларк сказал, что это написал человек по имени Давид. Марти понимала, что знает о Боге очень мало, и порой ловила себя на мысли, что ей очень хочется узнать больше. е В детстве никто не читал ей Библию. Марти смутно ощущала, что, может быть, она упустила что-то очень важное. Иногда Кларк немного комментировал отрывок из Священного Писания, рассказывая об авторе текста, о его нелегкой жизни и о том времени, в которое он писал. Марти понимала, что Кларк объясняет все это для нее, но не обижалась на него. Напротив, она была рада всему, что помогала ей понять прочитанное. Во время утренней молитвы Марти задумалась, осмелится ли она обратиться к Богу Кларка так же прямо и просто, как делал это он сам. Ей очень хотелось этого, но что-то мешало. Когда Кларк произнес «Аминь», Губы Марти беззвучно повторили сказанное. После того, как Мисси тоже громко провозгласила «Аминь», завтрак начался. «Что мы будем делать целый день?» Подумала Марти. Она понимала, что в это воскресенье не должна заниматься шитьем. Однажды она совершила такой грех, но больше не хочет гневить Бога, иначе Он, чего доброго, рассердится на нее. Марти так нужна его помощь. что она не может рисковать. Голос Кларка прервал ее размышления. «Вчера, возвращаясь из города, я заглянул к г р е х е м а м Мне нужно было им кое-что завести. Матушка пригласила нас п о о б е д а т ь сегодня у них. Кто знает, сколько еще погожих воскресений выдастся до зимы. Я сказал, что должен обсудить это с тобой». «Я не возражаю». Она быстро вымыла посуду, и пока Кларк запрягал лошадей, занялась собой и м и с с и е На мисси она надела новую белую блузку и сарафан, новые чулочки и маленькие чёрные башмачки. После этого тщательно расчесала кудряшки девочки, пока они не стали лёгкими и пушистыми. Малышка, которая вертелась и хлопала в ладоши от радостного возбуждения, была просто загляденье. Одев ребёнка, Марти занялась собственным гардеробом. Она сняла с вешалки новое серо-голубое платье и приложила его к себе. Если бы меня видел а сейчас Клем, подумала она и не смогла заставить себя надеть обнову. Если Кларк не обратит внимания на платье, она расстроится. Но если случайно в его глазах мелькнет восхищение, это будет еще больнее. Ей не хотелось вызывать восторг ни у Кларка, ни у кого-либо другого. Слишком хорошо Марти помнит любящие глаза Клема. Уткнувшись в складке платья, она едва не расплакалась и повесила его на место. А затем выбрала платье попроще, темно-синее, с кружевной отделкой по воротнику и манжетам. Она решила, что такое вполне подойдет для воскресного обеда у соседей. Марти надела новое белье, длинные чулки и новые туфли, и, наконец, платье. Капор она выбрала полегче и прихватила новую шаль. Пожалуй, для теплого пальто было еще недостаточно прохладно. Она тщательно расчесала свои волнистые волосы и решила сделать красивую прическу. В последнее время Марти совсем не обращала внимания на то, как она выглядит. Уложить волосы и подколоть их шпильками было делом нескольких минут. Она, оценивающая, глядела свое отражение в маленьком зеркале на стене. И в этот момент раздался голос Кларка. Он спрашивал, готовы ли они. Мисси вихрем вылетела из комнаты навстречу отцу. Кларк сказал ей, что она похожа на настоящую маленькую леди и что он гордится своей дочкой. Следом за миссией вышла и Марти, стараясь не смотреть на Кларка. Она не желала прочесть в его глазах ничего реального или воображаемого. Когда он помогал ей взобраться на сиденье фургона, Марти заметила, что Кларк сменил обычную рабочую одежду на воскресную и выглядел очень неплохо. По дороге к г р е х е м а м внимание Марти было всецело поглощено малышкой Мисси и прекрасным свежим осенним днём. Приехав, Марти помогла матушке г р е х э м и девочкам накрыть на стол. В отличие от первого визита, теперь от внимания Марти ничто не ускользало, и она отметила, как матушка отлично готовит, что было неудивительно, если вспомнить все те рецепты, которые она оставила Марти. После обеда мужчины уселись на солнечную веранду поговорить о делах. Заставив Салли Энн покраснеть от смущения, появился юный Джейсон Стерн, и молодая пара отправилась на прогулку. Соблюдая правила приличия, Салли и Джейсон, даже отдалившись от дома, все время были на виду. Матушка и Марти быстро вымыли посуду и устроились поболтать. Так приятно просто сидеть и беседовать с матушкой. Марти была совсем не против побездельничать. Обсудив обычные женские темы, Марти решила воспользоваться тем, что они остались наедине, поскольку мужчины вышли на улицу, а малыши уснули. «Матушка, не могли бы вы рассказать мне про Элен? Мне кажется, я должна знать о ней хоть немного. Как-никак, я хозяйничаю в ее доме и воспитываю ее ребенка». «Недавно Кларк привез швейную машину, которую заказывал для Элен. Я теперь шью на ней. Он очень добр ко мне и очень любит Мисси». «Трудно об этом говорить. Элен была тоже молода и хороша собой. Потемнее и повыше, чем ты. Веселая, любила поболтать. Любила она, по-моему, всех и все». л а р к а просто обожала. Да и он считал, что она необыкновенная. Ты бы видела их обоих, когда родилась Мисси. Я никогда не встречала людей, которые были так счастливы, чисто дети. Мисси принимала я. По правде сказать, я принимала почти все роды в округе. Но, честное слово, ни разу не видела, что бы новорожденного ждали с таким нетерпением. «Хотя кто же не радуется появлению маленького?» Элен быстро оправилась от родов, а в дочке просто души не чаяла, считала ее красавицей. «Ну ведь миссия и п р а в д у хороша!» Прошло несколько месяцев. «У Кларка и Элен все шло прекрасно. Кларк ведь труженик, а если у тебя есть ферма, что еще нужно? Ты получаешь все, если готов платить потом и болью в спине». Да, все было хорошо, пока однажды в конце августа Кларк не прискакал верхом к нам во двор. Он был просто сам не свой. Я сразу поняла, что-то случилось. «Матушка, — сказал он, — едем скорее к нам. Элен очень плохо». Вот что он сказал. Я до сих пор слышу его голос. Я поехала с ним, наказав девчонкам следить за домом, пока меня нет. Элен от боли металась по постели, стараясь сдержать стоны. Не хотела пугать Мисси. От боли кусала губы, пока не искусала их до крови. Я почти ничем не могла помочь, разве только остудить ей лицо. Доктора поблизости не было, и нам оставалось лишь смотреть на ее мучения и сознавать, что мы ничего не можем сделать. Кларк метался между Элен и Мисси, Которая тоже требовала внимания Сердце разрывалось смотреть на него Прошла ночь И часам к четырем утра Элен перестала метаться Я вздохнула с облегчением И с благодарностью помолилась Но это продолжалось недолго У нее начался жар Она вся просто горела И не замечала ничего вокруг Я снова и снова остужала ее Холодным полотенцем Но это не помогало В тот вечер ее не стало. «Как жаль!» «Да, но теперь все это в прошлом, детка. Что ж вспоминать? Теперь есть кому позаботиться о м и с с и а это так важно для Кларка. Уж очень тяжко ему приходилось работать под осень на ферме, повсюду таская дочку за собой. Я предлагала ему оставить малышку у нас». Но мне кажется, Кларку было важно, чтобы девочка чувствовала себя любимицей и не забывала, что она его дочь. А ведь у меня своих целый выводок. Кроме того, Кларк не хотел быть никому обязанным. В городе живет бездетная пара, которая с радостью взяла бы девочку к себе. Но Кларк об этом и слышать не хотел. Сказал, что его дочке нужен отец. Да-да, так и сказал». Но, видно, Господь услышал его молитвы, и теперь у Мисси есть ты. Ведь ты неплохая мама. Смотри, в какое платье ее приодела рукодельница. Ты молодец, Марти. Просто умница. Марти слушала матушку, не проронив ни слова. Она внимала ей всем сердцем. Рассказ о беде Кларка разбередил ее свежие раны. Ей хотелось плакать, но она сидела с сухими глазами, по-иному увидев свое и чужое горе. Смерть Клема была для нее страшным ударом, но ей не пришлось сидеть подле него и смотреть на его страдания, не пришлось терзаться из-за того, что ничем не может помочь. Она подумала, что, возможно, ее горе было чуть менее страшным. «Клем, слава Богу, что тебе не пришлось так страдать!» Матушка поднялась, удивляясь, как быстро пролетело время. Следом за ней встала и Марти. Настал час подавать кофе. Наутро за завтраком Кларк сообщил Марти, что в четверг миссии исполняется два года. Марти разволновалась. Она не представляла, как отпраздновала бы это событие Элен. Ей не хотелось подводить Кларка, но откуда ей знать, как в его семье принято отмечать дни рождения? Марти размышляла об этом до конца завтрака. Кларк почувствовал ее состояние и спросил. Тебя что-то беспокоит? Нет. На самом деле я ума не приложу, как ты собираешься отмечать день рождения Мисси. Ты хочешь пригласить гостей? Устроить вечеринку или что-нибудь в этом роде? Понимаю. Смешно сказать, но я не помню, как мы обычно праздновали дни рождения. Каждый раз по-разному. У Мисси ведь это всего лишь второй раз, и год назад она была слишком мала, чтобы понять, в чем дело. Думаю, было бы неплохо сделать торт. В субботу, когда я ездил в город, я купил ей одну безделушку. «Надеюсь, она ей понравится. Так, ерунда, но малыши любят такое. Вряд ли нужно кого-то приглашать. Ей и так будет весело. Вместе с нами». «Я вот что подумала. Я почти ничего не знаю про мисси. А ведь мне предстоит растить ее. Мне нужно знать о ней побольше. Ну, ты же понимаешь, дети есть дети». Они любят, когда родители рассказывают, сколько им было, когда они научились делать то или говорить это. Или когда папа и мама вспоминают, какими хорошенькими и умненькими они были и как быстро все схватывали. Скоро э Миссия начнет спрашивать меня. Я должна знать, что ей сказать. Единственное, что мне известно, это как ее зовут. Я подумал, что ее настоящего имени ты тоже не знаешь. Ее настоящее имя м и л и с с а м и л и с с а э н д е в и с Красивое имя. Меня ведь тоже зовут не Марти. Мое полное имя Марта, но я его не люблю. Родные и друзья звали меня Марти. Только мама, если сердилась, называла Мартой. Марта Люсинда. Так расскажи мне про миссии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Миссия родилась 3 ноября 2 года назад, около 4 часов утра. Мне ее показали завернутой в одеяло. Это был такой небольшой сверток, а сама миссия красная и сморщенная, с большой головой и темными волосами. Она очень быстро росла и менялась. Мои глаза моргнуть не успели, а она уже что-то лепетала и улыбалась. К Рождеству Мисси установила в доме свои порядки. Она была спокойным ребенком и уже в три месяца спала всю ночь, не просыпаясь. Я сразу понял, она из породы победителей. В пять месяцев у нее начали резаться зубы. Из ласкового, спокойного, веселого ребенка Она превратилась в настоящую дикую кошку. К счастью для нас, это продолжалось недолго. А тогда казалось, что никогда не кончится. Но через некоторое время испытание было позади. Когда е исполнился год, она уже знала несколько слов. Для такой малышки это совсем неплохо. И еще, насколько помню, Мисси всегда любила все красивое. «Теперь ты понимаешь, почему она так обрадовалась тому, что ты сшила. Ходить начала, когда ей не исполнилось и года, а потом научилась еще и лазить. Господи, куда только она не забиралась! Однажды, когда она была еще совсем маленькой, я н а ш ё л ее на самом верху изгороди в загоне для скота. Залезла туда и не могла слезть. Просто висела, цепляясь изо всех сил. Характер у н е ё компанейский». Рано полюбила говорить. Болтала беспрерывно, и с каждым днём всё разумнее. Однажды принесла цветок. Пришла вся исцарапанная, сорвала его с розового куста. До крови и с к о л о шипами все пальчики. Но это её не трогало. Так ей хотелось принести красиво маме. Этот цветок хранится в Библии Элен. «Можешь не продолжать». Теперь я знаю про Мисси достаточно, чтобы рассказать о ее первых днях. Я знаю, как это тяжело вспоминать. Но когда придет время рассказать Мисси про ее маму, а девочка должна знать, кто ее мама, услышать это она должна от отца. Марти встала из-за стола, давая понять, что Кларку нет необходимости говорить что-то в ответ. Он медленно допил кофе, а она поставила греться воду для мытья посуды. На улице было холодно, но Кларк заявил, что хочет прикинуть, какую площадь на своей земле он может о т в е с т и под пашню и весенние посадки. Марти надеялась, что погода не испортится. «Хорошо бы он успел закончить пахоту и подольше не возвращался домой», — думала она. Хотя Марти и начала привыкать к нему, все же по-прежнему чувствовала себя неловко в его присутствии, не зная, как себя вести. Дни для Марти тянулись слишком долго. И она была рада, что всегда может найти себе занятие, чтобы скоротать время. Занимаясь уборкой, стиркой, выпечкой хлеба и с т р я п н е й она нечасто выкраивала время, чтобы заняться шитьём одежды для миссии. И всё же из-под её умелых рук, одно за другим, появлялись маленькие платьица, и девочка встречала их появление восторженными восклицаниями.